Глава вторая. Близ Ты решил поразить девушку или отпугнуть ее своим запахом, морщусь я, наблюдая, как мой младший брат возится перед зеркалом со своими волосами. От меня плохо пахнет? Немного переусердствовал с туалетной водой. И, говоря немного, я значительно преуменьшаю. Я и так нервничаю, так что твои замечания не помогают, ворчит Илай. Я усмехаюсь и шлепаюсь на его постель, закинув руку за голову. Дома я нахожусь уже пятый день, и это самые спокойные пять дней за последние три месяца. Так ты уже успел залезть к ней в трусики? Я играю бровями, на что Элай в момент краснеет. Моему брату восемнадцать, и оказывается, он ужасно застенчив. Жаль, что я не могу проводить достаточно времени с ним из-за своей работы. Только дома я понимаю, чего на самом деле лишаюсь. находясь так далеко от родных. «Это наше первое свидание», — возмущается брат. «Как ты себе это представляешь?» Я закатываю глаза. Очевидно, в нашей семье все дети хорошие и правильные, кроме меня. «Расскажи мне о ней». Илай бросает на меня подозрительный взгляд. «Тебе правда интересно?» Я живо киваю. «Безусловно. Давай», — хлопаю ладонью по покрывалу, приглашая его. Хочу знать, что за девушка покорила моего брата. Илай недолго колеблется, потом садится рядом, и я вижу смущенную улыбку на его лице. Ее зовут Натали, мы вместе ходим на французские литературу. Она красивая и, в отличие от популярных девчонок, не заносчивая. Я не могу сдержать улыбку, глядя на младшего брата. Каждый раз, приезжая домой, я замечаю, что он становится старше. Илая было всего семь, когда я уехала из родительского дома. Но я помню время, когда он был малышом, и я любила играть с ним, развлекать его. Мы с ним очень похожи. У Илая такие же светлые волосы и голубые глаза, что и у меня. Уверена, в школе у него нет отбоя от девчонок, но он не пользуется этим. И куда ты поведешь ее? Брат рассказывает мне о своих планах на свидание, а я внимательно слушаю его и радуюсь. потому что он интересуется моим мнением. Для него я просто Сара, его старшая сестра, с которой можно обсудить девчонок и спросить совета. И от этого внутри меня разливается тепло. Когда я задумала отомстить Джейсону с помощью Хоп, я не поставила себя на его место. Но если бы кто-то причинил такой вред Илаю, я бы уничтожила этого человека, не оставив и пыли. И как это не горько, но я понимаю Джейсона. Понимаю, от чего он не желает знать меня. Это больно. Но это именно то, что я и заслужила. Держи, еще горячее! Мама с улыбкой протягивает мне тарелку с домашним печеньем, с шоколадной крошкой. И у меня тут же рот наполняется слюной от вида и запаха. Беру одно и откусив большой кусок, не сдерживаю стон удовольствия. Господи, как я скучала по твоему печенью! С полным ртом бубню я. устраиваясь за старым дубовым столом на нашей домашней кухне. «Ешь, тебе необходимо нарастить немного мяса, найти косточки!» Красноречиво смотрит на меня мама. Я только молча вздыхаю и продолжаю жевать шоколадное лакомство. «Я волнуюсь за тебя, милая», признается мама, одновременно занимаясь отбивными на ужин и поглядывая на меня. Я чувствовала, что она хочет откровенно поговорить со мной с того момента, как я переступила порог родного дома на прошлой неделе. И я думаю, она заслуживает откровенности с моей стороны. Я была немного не в форме в последнее время, и я опускаю глаза, потому что если увижу разочарование в глазах мамы, это добьет меня. Это из-за того парня, Джейсона Рида? Мама споласкивает руки под краном и садится напротив меня. В ее взгляде безмерная тревога и забота обо мне. И никакого осуждения. Звук его имени посылает укол прямо в сердце. Я откладываю остатки печенья, потому что аппетит тут же пропадает. Сглатываю вставший в ком. Из-за него. Слабо киваю. Мы не очень хорошо расстались. Так что в чем-то газеты правы. Все это из-за неудачного романа. Я грустно улыбаюсь. а мама протягивает ладони, накрывает ею мою руку. Но я не сижу на наркотиках и не совершаю безумств. Это все тоска. Я люблю его. И пока не знаю, как разлюбить. Родная моя, мама притягивает меня к себе и обнимая гладит по волосам, совсем как в детстве. Я цепляюсь за нее, словно она мой спасательный круг. Вот бы вернуться в детство, начать все с чистого листа. и не совершать ошибок, в результате которых страдали невиновные люди. Жаль, в жизни не бывает черновиков. «Простите, что он с папой приходится читать всю эту грязь про меня», бурмочу я в мамино плечо. Она немного отстраняется и с улыбкой гладит меня по лицу. «Не извиняйся, нам с папой важно, чтобы наша дочь была здорова и счастлива. Это то, чего мы хотим для всех наших детей». Я сжимаю губы, селись не расплакаться киваю. Мои родители – замечательные люди. У меня прекрасная семья, в которой всегда находили общий язык и помогали друг другу. Только вот я давно свернула с пути, который родители с детства указывали мне. Знать бы, как на него вернуться. Возможно, мне поздно меняться, но, может, стоит попробовать. Выходя из душа, я слышу звонок мобильного. На дисплее высвечивается незнакомый номер, и это настораживает. Обычно я не отвечаю на такие звонки, но в этот раз изменяю правило и провожу по экрану. Мое сердце замирает, когда я подношу телефон к уху. А что если... От Отчего-то каждый раз, когда звонит телефон, в моей груди вспыхивает надежда. Это всего лишь секунда, миг, до того, как я увижу номер звонившего. И всякий раз надежда разбивается в дребезги, нещадной рукой разочарования. Не знаю, когда я перестану так делать. Здравствуй, Близ. Готовы вернуть долг? Я хмурюсь, слыша в трубке незнакомый голос. Не лучшее начало разговора. Это вполне может быть психованный поклонник. Периодически некоторые из них пытаются дозвониться и выразить свое восхищение. Большинство из них безобидны. Но есть и такие, которые явно нуждаются в лечении. «Кто это?» Мужчина на том конце провода мягко смеется. Джейл Блейк! Прости, если напугал тебя!» В его голосе слышатся нотки раскаяния. «Неожиданно! Я и думать забыл о нем! И совершенно непонятно, откуда у него мой номер!» «Как вы узнали мой номер, мистер Блейк?» Мой тон подчеркнуто официален. Не знаю почему, но он не внушил мне доверия еще при прошлой встрече. Было в нем что-то такое, что настораживало меня. Странный тип. Это оказалось не так сложно, Близ, особенно если знать, куда обращаться. Кажется, он жутко доволен собой, но, признаться, ему удалось меня поразить. Изинтриговать. «Чего вы хотите, мистер Блейк?» устало вздыхая, я совершенно не в настроении играть с ним в недосказанности. — Брось, Близ, к чему эта формальность? Я знаю, что сейчас ты во Флориде у родителей. — Откуда? — перебив его, резко требую я. — Вот это уже ни черта не забавно. У меня по спине мурашки бегут при мысли, что он и правда может оказаться маньяком. — Не пугайся. Я не повернутый фанатик, который преследует тебя, будто прочитав мои мысли, хмыкает он. Но ты публичная личность, и место твоего нахождения не так сложно определить. поискав в интернете. Я знаю, что сейчас ты у родителей. Скрипнув зубами, в раздражении я закатил глаза. Совершенно никакой приватности. «И после этого ты говоришь мне не пугаться?» — извлю я. «Да, ты знаешь, как расположить к себе девушку». Блейк вновь смеется, а я невольно отмечаю, что у него красивый смех. Кого-то он мне напоминает. Того, о ком помнить не следует. Я просто хотел пригласить тебя на ужин только и всего. Дело в том, что сейчас я в Орландо, и раз так совпало, что мы оказались поблизости друг от друга, почему бы не воспользоваться возможностью? Какое именно, затащить меня в койку? Я опускаюсь на постель, положив голову на подушки. Напряженность первых минут уступает расслабленности. Стоит признать, меня даже увлек наш разговор. Не буду лгать, что не хочу этого. Но сегодня я, правда, просто приглашаю тебя на ужин. Едва не фыркую. Звучит, как самая настоящая лапша на уши. Говоришь, ты в Орландо, и это просто совпадение, недоверчиво уточняя. Абсолютное, невинно подтверждает он. Я здесь по работе, ищу место для строительства нового отеля. Его слова звучат убедительно. К тому же, я на самом деле задолжала ему поцелуй. а я не люблю быть должной. Так что в итоге, не думаю, что это хорошая идея, но я соглашаюсь. Для Близ Винтер я давно не была на свидании. Вообще никаких контактов с мужчинами за последние три месяца, исключая работу. Но даже там все мужчины, которые меня окружают, предпочитают других мужчин. Так что это вроде как не в счет. Собираясь на встречу с Блейком, я размышляю. Первое, что я решаю для себя, Не спать с ним. Не на первом свидании. Может быть, вообще никогда. Но так далеко загадывать я не буду, потому что я все еще живая, несмотря на все душевные потрясения. И я не могу остаток века страдать по Джейсу Нуриду. Я люблю его, и мне все еще больно. Предполагаю, такое положение вещей останется еще некоторое время. Но я не могу оставаться на месте. Жизнь продолжается. Мне надо смириться. Что я и делаю. Так я себя успокаиваю, пока наношу макияж перед зеркалом. Это просто ужин. Просто ужин, разговоры. И, возможно, мне даже понравится. Кто знает. Мне надо дать ему шанс. Мне надо прекратить сравнивать всех с Джейсоном и отметать саму возможность быть с кем-то еще. Когда он сменил номер, то более чем ясно дал понять, что не заинтересован в наших дальнейших отношениях. Господи, мужчина сменил номер, только бы больше никогда не слышать тебя. Когда я перестану думать и переживать из-за этого? Да, это паршиво. И да, ощущение отверженности сравнимо с тем, когда ты на полной скорости впечатываешься лицом в асфальт. Больно, мучительно, обидно. Но жизнь на этом не заканчивается. Мне пора залезать в свои раны и идти дальше. «Ух ты! Намечается что-то особенное!» Я оборачиваюсь к отцу, который только что вошел в мою комнату. Все еще мою комнату. Даже после того, как мы с Сэм уехали, родители сохранили наши спальни в том же состоянии, какими они были при нас. Это греет мне сердце всякий раз, когда я возвращаюсь домой. «Нет, просто ужин с одним знакомым», с улыбкой качая головой. «Я его знаю?» Папа старается звучать бодро, но я не могу не заметить хмурую складку между его бровей. Нет, пап. Это знакомый из Чикаго. Он в Орландо по делам, поэтому пригласил меня на ужин. Ты волнуешься? Закидываю ремешок сумки на плечо, мягко глядя на отца. В моей жизни случалось много паршивых вещей. Если бы отец узнал хоть половину, это бы убило его. Но то, как он проявляет свою заботу обо мне... хотя я давно выросла, заставляет мое сердце сжиматься от любви к нему. «Я всегда волнуюсь за вас», — неловко произносит отец, глядя куда-то себе под ноги. «Не вини меня за это». И не думала, я подхожу к нему и касаюсь губами его морщинистого лба. «Спасибо. Хорошо, когда есть люди, которым ты не безразлична. Я не могу сдержать горечи при этих словах. Неожиданно папа обхватывает меня одной рукой и крепко прижимает к себе. Тот парень, который обидел тебя, настоящий болван, гневно бормочет отец в мои волосы. Если он не понял, что потерял, значит, потерпел самое крупное поражение в своей жизни. Не думаю, что на самом деле так, но папа не знает деталей, а я не пытаюсь его переубедить. Если бы он узнал правду, был бы разочарован во мне. Разочаровать своего отца – Один из самых больших страхов в моей жизни. Водитель Блейка приезжает ровно в семь, как он и говорил. К тому времени я полностью собрана, и раз сто, уверив своих родных, что буду в полном порядке, сажусь на заднее сиденье черного Мерседеса с помощью шофера. От там до Орландо ехать более часа. Пока том чится по автостраде, я слушаю плейлист в своем айфоне. Довольно часто именно музыка спасает меня от постоянных мыслей о Джейсоне, которые не несут в себе ничего кроме горечи и сожаления приблизительно через полчаса пути мне хочется открыть фотоальбом, где все еще хранятся наши общие фотографии и фото где он один, которые я любила делать в самые неожиданные моменты но я не делаю этого я собираю всю силу воли чтобы не смотреть фотографии и не травить себе душу лишний раз хватит этого саморазрушения мне надо просто набраться духу и удалить альбом с концами. Но не сейчас, чуть позже. Пока что я не готова. Это моя слабость, и я признаю ее. Блэк встречает меня в ресторане Shazam's Place и ведет себя очень обходительно. Приветствую меня и не садится, пока я занимаю свое место. У него манера истинного джентльмена, но меня не так легко провести. Не думаю, что он так прост, как хочет показаться. Хотя стоит признать, он хорош собой, и на него приятно смотреть. Обаятельная улыбка, темные волосы, стильный серый пуловер и черные слаксы. Классический образчик успешного бизнесмена чуть за 30. Должна сказать, что не верю в совпадение такого рода, замечаю я, отпивая минеральной воды с лимоном. Блейк смотрит на меня прямым, безостенчивым взглядом, и не то чтобы у меня это смущало. В какой-то мере это даже вдохновляет, потому что его намерения ясны. Тут все просто. Он хочет меня. Он заинтересован во мне. Да, я не буду прыгать к нему в койку на первом же свидании, но это не значит, что мне не льстит его внимание. Я все еще тщеславно этого не отнять. Мне нравится, когда люди смотрят на меня с восхищением, а не как на насекомое, которое готово раздавить и не поморщиться. Все, что связано с тобой, перестало существовать для меня. Ты ничто. Ты для меня ничто. Я моргаю, прогоняя болезненные воспоминания. Когда же это прекратится? Можешь мне не верить, но я здесь и правда по работе. Он разводит руками, не выглядя при этом расстроенным. Слишком уверен в себе, привлекателен и знает об этом. Так в чем состоит твой бизнес? Откидываясь на спинку кресла, интересуюсь я. Думаю, о себе можно не рассказывать. Уверена, он знает достаточно. Блейк вкратце информирует о том, что состоит в семейном бизнесе. У них большая строительная компания. И недавно они получили крупный заказ на строительство фешенебельного отеля в Орландо. Именно потому он здесь. Так что допускаю, что это действительно совпадение. Возможно, я зря отнеслась к нему предвзято. Пока длится наш ужин, мы разговариваем, и я прихожу к мнению, что он, в общем-то... «Неплохой парень. Не без изъянов, конечно же, но на чистоту, разве мне об этом судить? За кем-за кем, а за мной прегрешений хватает. Извини, но не могу не спросить о том, что сейчас пишут в газетах. Он улыбается так, будто ему и правда неловко. Я только приготовилась приступить к своему крем-брюле с аппетитной корочкой, но как только он говорит эти слова, мой желудок узлом скручивает». Это не за простого любопытства, уверяет он, потому как мое лицо наверняка становится бледным. Просто хочу знать, на что могу рассчитывать. Я вскидываю брови и хмыкаю. А на что ты рассчитываешь сейчас? Подаюсь вперед, ставя локти на стол и прямо смотрю на него. Ты знаешь, его пальцы барабанят по подлокотнику кресла, немного отвлекая меня. Но я не хочу тебя торопить, ты нравишься мне. Он поводит одним плечом. Поэтому я не стал звонить тебе сразу и навязываться, когда только эти статьи стали появляться в газетах. Я хотел дать тебе время. Поразительная честность. Надо признать, ему удается меня удивить. Он не боится меня расстроить или разозлить. Это подкупает. И взамен мне тоже хочется ответить честно. Я сейчас вроде как подбитый пилот, признаюсь я, а он понимающе кивает. Так что, когда видишь заметки вроде той, где пишут, что я лучше лучшие времена из-за разбитого сердца, знай, что они по большей части правдивы. Я не в настроении играть в игры или заводить ничего не значащей интрижки, поэтому... Я молча жму плечами, давая ему возможность уйти прямо сейчас. Но он не делает этого. Вместо этого он неожиданно меняет тему, чем еще раз удивляет меня. Люди не часто удивляют меня, приятно, еще реже. так что этот парень нравится мне все больше. Тут поблизости есть один джазовый бар. Мы можем зайти пропустить по коктейлю перед тем, как завершить наше свидание», – прилагает Джоэл. «Это такая попытка все же раскрутить меня на секс?» «Я шучу. Наверное. Все же подозрения не оставляют меня». Он запрокидывает голову и смеется, что вновь выкидывает меня в страну воспоминаний, где я больше нежеланный гость. «Нет, никакого секса, даже если ты будешь настаивать», – заверяет он. «Я открываю рот в возмущении. Не дождешься, я не стану просить». «Тогда, если мы это выяснили, мы можем сходить в бар?» «Выпить перед сном коктейль другой, да, эта идея не кажется мне неудачной. И на чистоту мне еще не хочется прощаться с Блейком». Вечер выдался неожиданно приятным, и я поняла, что даже после Джейсона Могу получать удовольствие от жизни. Возможно, я начинаю исцеляться. Конечно, я киваю. Давай сходим, Джейсон. Я знаю, что уже спрашивала, но обещаю, что это в последний раз. Почему вы с Блис расстались? спрашивает Хоп, пока я раздумываю над своим следующим ходом. Последний час мы играем в Скрэбл, И хотя я небольшой поклонник этой настольной игры, но Хоп ее любит. Для меня этого достаточно, чтобы посвятить этому занятию пару часов в день. Потому что не подошли друг к другу. Поднимая глаза на сестру, сухо отвечаю я. Хоп не знает всех деталей, и я не собираюсь посвящать ее в них. Ничего не вышло, такое случается. Мой тон не выражает эмоций, но внутри все буквально кипит при упоминании об этой дряни. Тем более, когда о ней говорит Хоп. Ты переживаешь из-за вашего разрыва, замечает она. Это очевидно. Почему ты так упрям и не хочешь признать это? Я бросаю на нее хмурый взгляд. Наверное, она никогда не перестанет спрашивать, только если я не скажу ей все как есть. А этого делать нельзя. Я не хочу подвергать ее еще большим страданиям. И откровенно я трушу. Не могу признаться своей младшей сестре, что она пострадала из-за того, что когда-то я был полным придурком с девушками. Таким же, как тот урод, с которым она связалась. Я забыл о ней, и мои мысли, какие бы они ни были, не о Винтер, делая вид, что полностью сосредоточен на составлении слова «лгу я». Хоуп недоверчиво хмыкает. Врешь. Я знаю тебя и все вижу. Тебе просто нравится быть все время несчастным. Вот ты и поступаешь так. Когда ты понял, что она подобралась слишком близко к тебе, то испугался и включил заднюю. Хоп улыбается с таким победоносным видом, говорящим «Я вижу тебя насквозь, знаю, о чем ты думаешь. Но все это чушь, она ошибается. Проблема не в том, что я испугался. Я готов был с ней ко всему. Я впустил ее в свое сердце и позволил себе поверить, что у нас все получится». И все это было похерено в один момент ее ложью и предательством. «Ты правда думаешь, что мне нравится быть несчастным?» «Думаю, ты настолько привык к этому, что уже не замечаешь». Она пожимает плечами, глядя на доску с буквами. «Мне нравился тот, Джейсон, каким ты был сблиз. Ну, за исключением того, что ты был гиперопекающим». Уязвленная улыбка проступает на ее губах. «Мы с Хобб договорились, что не будем поднимать тему ее недолгих плачевных отношений с тем уебком». И я не напоминал я о них, зная, что она и так мучается. Пройдет еще не один месяц, прежде чем она полностью восстановится. «Я всегда таким буду, так что просто смирись», заявляю я, на что Хоп лишь закатывает глаза. Несколько минут мы играем в молчании, но потом она вновь начинает задавать вопросы, которые я предпочел бы не слышать. «Ты все еще любишь ее?» «Серьезно, прекращай!» Я смотрю на нее предупреждающе. Ответь, и я отстану. Самым невинным видом предлагает Хоп. Скажи нет, просто скажи нет. Только одно слово, и этот допрос закончится. Скажи ей правду, ведь на самом деле ты не можешь любить эту сучку, и ты не любишь ее, не любишь. Я не знаю, Хоп. Качая головой, смотрю на сестру. А если я сам не могу разобраться, что могу ответить тебе? Она смотрит на меня несколько долгих секунд с сожалением и сочувствием. Но потом встряхивает головой и бойко провозглашает. Претензия. И у меня 65 очков, так что я выиграла. Я усмехаюсь, видя, как радуется Хоп, И рад, что наш дальнейший разговор проходит без упоминания той, кого я так стараюсь забыть. Не помню точно, когда я впервые попал в нору. но определенно это был один из самых дерьмовых периодов моей жизни. Жизнь с отцом-тираном не прошла бесследно. Во мне до сих пор сидит яростный подросток, который порой берет контроль над эмоциями. Именно драка спасала меня от помешательства в то время, когда я жил под одной крышей с Престоном Ридом. Иногда из меня выбивали весь дух, иногда я делал это со своими противниками, но результат всегда был одним и тем же. Я становился спокойнее и уравновешенней. и пусть результат производил непродолжительный эффект, это помогало справиться с разрывающей меня яростью. Последние месяцы я зачастил сюда, что не лучшим образом сказалось на моей внешности. Старые синяки и ссади не успевали сходить, как на их месте появлялись новые. Но меня мало заботило это. Я приветствовал физическую боль, искал ее, потому что она заглушала голос злобных тварей, устроивших пир моей душой, В качестве главного лакомства. Тем же вечером, как уезжают хоп, я направляюсь в нару. Клуб расположен в заброшенном полуразрушенном здании, в бытность свою служившем Пресвитерианской церкви. Так что любой, кто боялся навлечь на себя кару Божью, обходил это место стороной. Но те, кто приходил в нару, какие бы у кого ни были на то причины, не отличались особой религиозностью. Я горю желанием драки. Мне нужна кровь, пот, хруст костей и боль. Ладони зудят от желания незамедлительно вступить в схватку. Все равно с кем. Даже если это будет громила раза в два больше меня. Мне плевать, если мне сломают пару ребер или нос в очередной раз. Это моя потребность. Я готов получить это любым способом. Все парни здесь чем-то озлоблены на свою жизнь, людей, которых окружают. обстоятельства, которые разочаровывают раз за разом. Никто не оказывается в клубе просто так. В воздухе витает запах тестостерона, адреналин подогревается с помощью ставок. На деньги мне плевать. Только бой. Только мой противник и я. В этот вечер мне достается молот, и он оправдывает свое прозвище по всем параметрам. Он огромный, сильный, и его удар может разом выбить тух из груди. Но мне не нужен слабый соперник. Я знаю, что этот парень, похожий на быка, который едва сдерживается, чтобы не разорвать меня, сделает так, что на завтра мне трудно будет ходить. Может быть, мне даже понадобится медицинская помощь. Но, ступая в круг, созданный кричащими, заведенными парнями, я испытываю одну изощренную радость и предвкушение. Если я сам не могу выбросить ее из головы, удар этого громилы точно сделает это. Все, что мне нужно, это забыться в боли такой силы, чтобы даже думать не мог. Каждая драка в норе словно турнир на выживание. Здесь нет пощады, нет сочувствия. Зрелище не для слабонервных, а участие не для слабаков. Это дом хаоса и боли, побед и поражений, пристанище для заблудших, безнадежных душ. Я люблю это место, меня питает его энергия. Даже когда мое тело расшибается о мраморный пол и кровь брыжет из моих разбитых губ, я улыбаюсь. Я чувствую освобождение.